Найти Мистик оказалось непросто, но в конце концов Тифани обнаружила ее неподалеку от городка хем где странствующая ведьма устроила привал, чтобы выпить чаю. Привязанный неподалеку маленький мул счастливо хрупал овсом в торбе. Увидев Тифани, он заржал. Его зовут Джозеф, сказала Мистик. Настоящий ведьмин мул. Снова пошел дождь, и Мистик поспешно поманила Тифани в свой фургончик. Внутри, к радости Тифани грелась походная плитка, а на ней побулькивал чайник. Усевшись на край скамейки у самой двери, Тифани с благодарностью взяла из рук хозяйки кружку горячего чая. В фургоне все оказалось именно так, как она и ожидала. Мистик и в чистом поле могла бы разложить все по полочкам, но тут полочки как раз имелись, Маленькие, аккуратно заполненные всякими мелкими вещицами. Каждая была снабжена ярлычком с надписью, сделанной аккуратным учительским почерком. Приглядевшись, Тифани убедилась, что, как она и подозревала, ярлычки шли строго в алфавитном порядке. В других местах стояли горшочки без ярлычков и надписей, так что содержимое их оставалось загадкой. Над кроватью висели схемы вязания всевозможных узлов, Наука об освобождении от веревок и оков очень практичное увлечение для ведьмы. Буду тебе весьма признательна, если ты не станешь трогать мои горшочки, сказала мистик. Некоторые составы действуют не совсем так, как задумано. Результат может оказаться непредсказуемым. Но не могу же я ставить эксперименты. А. -а, -а. «Так вот, значит, вот что в горшочках!» – подумала Тифани прихлёбывая чай. «Эксперименты?» «Рада тебя видеть!» – продолжала Мистик. «Я последнее время постоянно о тебе слышу. Чуть ли не все девочки в округе мечтают стать такой, как ведьма Тифани болит. Они видят, как ты проносишься по небу на метле и тоже так хотят». «Ведьмовское ремесло вдруг стало очень популярно среди молодежи. «О да!» – отозвалась Стифани. «Поначалу всегда так, но стоит рассказать им, чем на самом деле занимаются ведьмы. И многие из этих девочек предпочитают податься в большой город и стать парикмахершами. Или еще кем-нибудь в этом роде!» «Ну, я от них ничего не скрываю!» – пожала плечами Мистик. Говорю им: "Сперва подумайте хорошенько. Быть ведьмой это вам не сплошные чудеса и волшебные палочки. Белоручкам в нашем деле не протянуть". не вздохнула. "Быть ведьмой тяжелая мужская работа, которая по плечу только женщинам". Мистик засмеялась и добавила: "Помню я одну маленькую девочку, Она была не вполне уверена в себе, а я обещала научить ее тому, что не забудется в суматохе дней. Тифани улыбнулась в ответ. Я тоже помню, хотя теперь мои дни полны спешки и суматохи. Но мистик. продолжала она чуть тише. Мне кажется, кажется, другие старшие ведьмы начинают думать, что я не справляюсь. Она взяла себя в руки и добавила... По крайней мере в Ланкре. Но чтобы все успевать, мне надо проводить там больше времени. Тифа не прикусила губу. Она терпеть не могла просить о помощи. Если она сейчас скажет то, что собиралась, разве это не будет означать, что она подвела матушку ветровозг? Ведь матушка оставила ей удел. Выходит, она рассчитывала, что Тифа не справится. Матушка Ветровост на ее памяти никогда и никого ни о чем не просила. Здесь, в холмах. Выдавила Тифани. Думаю, мне не помешало бы ученица, чтобы мне помогала. И ничего не произошло. Небо не рухнуло на землю, и даже Мистик не задохнулась от ужаса, услышав просьбу. Она только сердито скрестила руки на груди. Это должно быть летиться, Ирвик распускает такие слухи. Она считает, будто все должно делаться так, как раз и навсегда заведено. А потому матушкин удел следовало передать ей. Ну как же, она ведь старшая ведьма, столько всего знает. Но все ее познания сплошное Делин да сюси-пуси. Она написала книгу «Мои волшебные дружочки. Подумать только». После такого постыдилась бы ведьма ведьмой себя называть. Куда уж ей на место матушки-ветровоск замахиваться? Да, летица Ирвик уж точно не потянула бы два удела разом. Для нее и одного-то слишком много. Мистик презрительно фыркнула. Тифани, не забывай, я же учитель». Сноска. Мистик сказала это таким тоном, что ни у кого не могло остаться сомнений в ее профессии. Конец сноски. А мы, учителя, можем быть страшно вредными, если захотим. Как стать ведьмой за 10 шагов и танцующая с метлой не те книги, которые я бы назвала полезными. Конечно, я подыщу тебе одну или двух девочек. «А насчет того, что может сказать госпожа Ирвик, не волнуйся, я об этом позабочусь».